Так сегодня мы прочитаем пятый текст из восемнадцатой главы Бхагавад-гиты, как она есть. Повторите, пожалуйста, со мной. Ом намо Bhagavate Vasudevaya. Ом намо Bhagavate Vasudevaya. Ом намо Bhagavate Vasudevaya. Ом намо Bhagavate Vasudevaya. Тек звучит так. Яг я дана тапах кармана на тья чам карям эва тат. Ягьо динам тапашчева паванани манишинам. Перевод. От жерта приношения, благотворительность, тй тапасьи никогда нельзя отказываться, ибо они очищают даже великие души. Комментарий. Йоги должны заботиться о духовном развитии общества. Есть множество очистительных ритуалов, помогающих человеку возвыситься духовно. Одним из таких жертвоненных обрядов считается свадебная церемония, которую называют Виваха-Яги. Должен ли санньяси, разовавший семейные узы и отрекшийся от мира, поощрять подобные церемонии? Господь говорит здесь, что от жертвоприношений, несущих людям благо, никогда не следует отказываться. Виваха-Яги, свадебная церемония предназначена для того, чтобы успокоить ум человека и дать ему возможность мирно заниматься духовной практикой. Поэтому даже те, кто отрёкся от мира, должны советовать людям проводить вивахаягию, ибо для большинства людей она необходима. Саньяси категорически запрещено общаться с женщинами, но это ещё не значит, что молодой человек, находящийся на более низко ступени духовного развития, не должен вступать в семейную жизнь, проводя соответствующий обряд. Все предписанные ведами жертвоприношения призваны помочь людям достичь Верховного Господа. Поэтому на начальных этапах духовного развития от них не следует отказываться. Точно так же, давая пожертвования, мы очищаем сердце. Как уже говорилось, когда мы даём пожертвования достойным людям, это помогает нам духовно развиваться. Яг яданата пах кармана, натйам карьям эватат ягьо динам тапшчаива паванани манишнам. От жертвоприношений, благотворительности и топасы никогда нельзя отказываться, ибо они очищают даже великие души. ਓ ਮਗਿਆ ਅਨਚਿ ਮਰੰਦਸਯਾ ਗਿਆਨੰਜਨਾ ਸ਼ਲਕਯਾ ਚਕਸ਼ੁਰੰ ਮਿਲਿਤਾਮੀਨਾ ਤਸਮੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੇ ਨਮਹਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਚਿਤਾਨਯਮਨਾਪਹਿਸ਼ਟਮ ਸਪਿਤਾਮੇਨ ਕੁਟਲੇ ਸਵਯਮ वंचका उपत रुबेशचा कृपसिं खुब्या एवचा पतितानाम पवनीभ्यो वश्नेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीद्वैत गदधर श्रीवासुदेव भक्तवृंदा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण мама, он вышел, когда я кшнеп описывает, он шматки интервью на с вами, тему пад пересечна там, да, батская кшнеп, это на симхинеракстан, а? Ну, там, короче, вот, Иван Горгумат это гриб яд гриба там, а он беешь в грунте, ну, там. Очень интересный стих для нашей жизни. Поэтому мы сегодня поговорим об очень интересном аспекте развития сознания. который затронут в этой главе по голубите. И начнём мы с теста. Очень простой тест. Сейчас быстро перечислите мне, что вы будете делать, если перед вами закрытая дверь. Перечислите. Вы встретили на закрытую дверь. Что делает простой человек в этом случае? То есть не открывается никак. Ещё что? Дёрнуть. Дёрнуть ещё что? Развернёмся и идём. Подождать надо знать, на который. Подождать, пока откроют. Ещё что? Залезть через окно. Есть много разных путей, как поступить. Да, взломать замок. Да, и правильный ответ в этом случае, конечно же, постучать. Да, то есть это самый простой вариант. Когда мы видим закрытую дверь, нужно в неё поступать. Нужно в неё постучать. Однако в жизни мы поступаем не всегда так. В виде какие-то препятствия, мы не всегда стучим в эту дверь. Мы пытаемся взломать замок, залезть через окно, вызвать МЧС. Да, поэтому поговорим об идеализации веры. Интересные аспекты идеализации. Идеализация веры состоит в том, что человек отвергает терстепенные способы развития сознания думают, что они не нужны. Зацикливается только на чём-то одном. Но как правило, именно терстепенные способы и занимают большую часть реального времени в жизни человека. Сколько человек реально практикуют свою веру? Сколько часов в день? Может, минут? Сколько минут в год? Да. Иногда это всё сводится к посещению церкви во время Пасхи. Вся духовная жизнь. Иногда это минуты в год. Да и Бог, если минуту в день. Если часы в день это уже счастье какое-то. Это уже редкий случай. Это уже на руках надо носить такого человека. В основном это минуты в год, факт. Факт. А 1% верующих людей практикуют что-то ежедневно, только 1%. 1% из всех, если мы берём все конфессии, всех верующих людей, 1% что-то ежедневно практикуют. Кто сегодня повторял Иисусову молитву? То сегодня круг мантры повторю. О, рук больше. Всё равно мало? <связано> <связано> мало. Поэтому большую часть времени человек практикует другие методы очищения. Другими точнее, но принимая какую-то веру, например, говорит: "Я православный", но он отказывается от всех других способов очищения. И этим сам вообще ничем не занимается. Не практикует и само православие, ну как таковое Иисусово молитву, например. Есть несколько часов в день нужно её практиковать. Ну хотя бы час, ну хотя бы полчаса, ладно, 5 минут. Ну хотя бы что-то нужно делать. Если человек этого не делает, но он думает, что этого достаточно, что я принял какую-то веру. Все приняли какую-то веру, факт. Каждый себя кем-то называет. Но когда мы отказываемся от всесторонних методов развития, то мы не получаем ничего в результате. Это называется идеализация религии. Я повесил себе крестник. Я принял что-то какую-то форму внешнюю, и всё, этого достаточно, думаю, человек. Называется идеализация веры. И ничего не происходит. Это можно сравнить с лифтом, примерно такое сравнение приводится. Это очень похоже на идеализацию лифта, есть такая идеализация. А лифт самый быстрый способ подняться на верхний этаж, да? В результате человек ждёт прихода лифта. Он ждёт его. И ни в коем случае не идёт по лестнице. Думают, лестница это что-то такое очень долгое, неудобное. Ну а до лифта просто дождаться. А когда лифты застревают, ещё кто может? Такое происходит время от времени. Когда он застревает, человек из всех сил кричит, чтобы его быстрее выпустили. Ну ты же сам туда рвался. Ну человек кричит, ругается сильно. Выпустите меня. Ну ты же сам решил, что это самый лучший способ передвижения. Что ты рвёшься наружу? Ну это достаточно лифту 5 минут не ехать, человек сходит с ума. Также достаточно религии не сока месяцев не давать человеку зарплату, человек зачирится в боге. Да? Типа, ну чего я столько молюсь вообще, если мне зарплату перестали платить? А не дай бог болезнь какая-то придёт. Типа, ну вот ничего себе, это лифт остановился. Какая-то проблема произошла. То же самое происходит и в вере человека. Тебе человек говорит Я уже люблю Бога, этого достаточно. Зачем мне делать что-то ещё? У меня уже есть в сердце какая-то вера, и есть в сердце какая-то любовь. Этого достаточно, вообще. Всё так говорит большинство людей. Человек думает, зачем становится вегетарианцем? Ну зачем досконально изучать священные писания? Зачем заниматься благотворительностью? Я уже люблю Бога, этого достаточно. Можете поговорить с людьми, они именно так скажут. Просто проверьте. Они скажут именно так. Большинство людей скажут ему так: зачем мне что-то ещё, если у меня уже есть любовь в сердце? Так? Вы с этим сталкиваетесь? Я постоянно сталкиваюсь с этим. Постоянно идеализация. А в результате человек себя чувствует всё хуже и хуже. Всё хуже и хуже. Потом обвиняет собственную веру во всех грехах. И так человек начинает конфликтовать с собственной верой, с адептами этой веры и с самим собой в конце концов. начинается конфликт. И далее человек начинает разрешать эти конфликты с тем же самым идеализируемым настроением. Поэтому сегодня мы поговорим о конфликтах, о конфликтологии, как они возникают. Как вы думаете, что такое идеализация конфликта? Когда мы неправильно относимся к конфликту. Вы хоть думаете, что это такое? Угу. Вот сейчас, допустим, чувствуешь группост негативную энергию вот здесь здесь. Решал, что без конфликта обойтись нельзя. Угу. Много интересных мнений. Сейчас мы запомним одну вещь. Идеализация конфликта это когда мы думаем, что конфликт это плохо. Когда мы думаем, что конфликт это плохо, значит мы абсолютно не понимаем, что такое конфликт. Мы не понимаем ни философию конфликта, ни психологию конфликта. Согласитесь, что все думают, что конфликт это плохо. Кто не согласен, давайте подерёмся. Сейчас, кто не согласен, пусть станет уйдёт отсюда. Это конфликт? Неприятно? Если если я сейчас скажу, кто не согласен, поднимите руку и выйдите вон отсюда, больше не приходите сюда. Это неприятно. И мы думаем, что это плохо, факт. Нам кажется, что конфликт это плохо, и так и должно сейчас казаться, потому что мы воспитаны в этой теории, что конфликт это плохо. Поэтому мы сегодня поговорим об этом. Это это продолжение той темы, которую мы разбирали на предыдущем занятии. Поэтому те, кто присутствовал, вы вспомните, о чём я говорил. Как вы думаете, как на китайском языке, как с китайского языка переводится слово конфликт? Что оно означает на китайском языке? Тут рядом Китай. Как вы думаете, что это значит? Переводится как возможность для перемен. Китайские они очень мудрые. Им есть о чём подумать, их очень много, жить трудно. Поэтому им есть о чём подумать. У них очень Очень плотная жизнь. Бедные и населённые страны это очень интересная ситуация. Мы не представляем себе, что это за ситуация. Это когда вокруг вас постоянно находятся тысячи людей. Когда в вашей семье сотни людей, они живут с вами в одной комнате. Когда в автобусе нужно по по второму ряду лезть. Когда везде, везде люди. Нет такого места, чтобы не было людей. Тут можно в поезде 4 дня ехать, ни одной живой души не увидеть. Я иногда еду 4 дня там, где-то вот от от Четыре вот сюда, вот уже эти места, не одного живого человека нет. Кочки, кочки, ездили на поезде. Кочки, кочки. Кочки, кочки. Но есть места, где одни люди везде. Но куда куда бы ты не не посмотрел, везде люди, люди, люди, люди, люди, люди. И поэтому нужно научиться избегать конфликтов, а иначе лучше сразу тогда всем перебить друг друга. Их очень много. это у меня появляется философия жизнедеятельности. У нас, когда хотя бы чуть-чуть много собирается, мы уже начинаем конфликтовать. Уже если в лифт больше 4 человек заходит, уже проблема. Сколько набиваются в автобусы в странах Востока, да? Те, кто бы узнают. И сколько в такси? Там нет такого понятия предельное число пассажиров. Сколько влезло, столько и хорошо. Ещё кого-нибудь в походе роде подберём. Конфликт это значит, что я пытаюсь развиваться только одним способом. Конфликт это значит, что я пытаюсь развиваться только одним способом. И отвергаю дополнительные пути развития. Не менее важные, но я их отвергаю. Например, мы знаем самый простой путь от точки А до, до точки Б. Что это? прямая. Но попробуйте сейчас по прямой пойти домой. Кто сможет? Представьте, сейчас мы начнём что? Заборы ломать, стенки ломать. То есть нужно забрать отбойный молоток, динамит и попрямойте домой. Вот это и есть конфликтное создание. Я должен попрямойти домой. Это самый короткий путь. А как это в обход? Нет. Это унижение какое-то. Ити домой в обход, да? Какое унижение. Гордый человек не должен так поступать. Но мы делаем это постоянно. Мы не ходим по прямой, так же. Мы не можем сразу взять деньги за свою работу. Проще было бы на работу прийти и сразу взять деньги. Такди. Но нет, нужно поработать, оказывается, сначала. Косойный метод получения денег, да? Ну, однако все так делают. Все так делают. Иногда даже не дают. потом в конце в результате. То же самое происходит и в нашей жизни. Мы упираемся в какую-то практику и разбиваем себе лоб об эту же самую практику. Мы принимаем какую-то веру и разбираем и, и и и разбиваем себе лоб об эту же самую веру. Так появляется фанатизм. И даже не думаем применять какие-то второстепенные методы. Нам кажется, это предательство на счет чего-то. Человек сидит дома, У него заканчиваются деньги, его семья начинает голодать, и он говорит: "Будем молиться Богу, пока он денег не даст". А он берёт и не даёт. Он не наш должник. Он не обязан ничего давать. Он не должник. Требовать можно с должника. Понимаете? Требовать можно с с с должника. Если мы, например, на кого-то работали, и он нам зарплату не платит, с него можно требовать деньги. мобоку не должник, поэтому не обязан никому ничего платить. И тогда приходит разочарование в самом процессе. Деньги как не было, так и нет. Так и не приходит. Поэтому в ведах объясняется, что сейчас идёт время, которое называется кальюга, да? Переводится железный век. И это обозначает, что все становятся железными. То есть пропадает гибкость, мы уже говорили об этом, да? Пропадает гибкость, все становятся железными. И это значит, что никто не собирается применять гибкость. в своём развитии, в своём общении, в своём движении. Никто не хочет гибко обойти какое-то препятствие. Есть такая поговорка: да умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт. Но мы забываем об этом. И чаще всего человек конфликтует из-за того, что ему чего-то не хватает. Да? Сейчас кому-то стало не хватает, будет конфликт. Какой-то конфликт будет. Чего-то не хватит, будет конфликт. И, соответственно, сразу приходит решение отобрать. Если чего-то не хватает, нужно отобрать. Сразу приходит решение в сознание. Наняться на работу или обучиться уже не, не всегда приходит в голову. Иногда легче отобрать. М- меня часто спрашивают, как стать богатым. Все все всё время просят: "Прочитайте лекцию, где был бы секрет богатства". Я всем отвечаю: "Есть секрет богатства, нужно работать на богатого. Очень простой секрет богатства. Нужно работать на богатого. Нужно на него поработать. Но это слишком гибкое решение для современного человека. Нужно какую-то лягушку из Китая привести. Вот это проще. То есть проще купить ну лягушку огромную, которая сидит на на этих деньгах, повесить на ну, сюда лимона, на ну, сюда карпы. Знаете, да? Да, то есть Да, то есть нужно чудо какое-то, лишь бы не работать. Но нужно работать на богатого, а на богатого трудно работать, он очень требовательный. Знаете, да? Богатые люди очень требовательные. Очень требовательные. Трудно на богатого человека работать. Но это самый простой путь тоже стать богатым. Потому что он знают, как стать богатым. Вы это прямо увидите своими глазами, как он становится богатым. Тоже сможете стать таким. Но нет, легче лягушку привести скидать. Что-то Китайцы не очень-то богаты. Большинство из них очень бедны. Ну хотя у всех дома и лягушки ещё хочешь? Не очень-то это так просто работает. Чудо не от этого зависит. Чудо есть, факт. Но нет такого сознания, чудо происходит. Нет такого сознания. Если нам чего-то не хватает, Это значит, что в первую очередь нам не хватает качеств характера. Вот запомните это. Как только я начинаю чувствовать, что мне чего-то не хватает, значит, мне просто не хватает качеств характера в первую очередь. Это самый первый диагноз. Самый первый диагноз. В нашей стране всем чего-то не хватает. Постоянно всем чего-то не хватает. Вот кажется, ещё бы чуть-чуть что-то сделать, и всё было бы нормально. Не получится, потому что дело не в том, Сколько там зарплату платят или какая пенсия, или ещё что-то, не в этом дело. Дело в качестве характера. Потому что если человек чувствует, что ему чего-то не хватает, то это признак того, что качества не хватает. Качества не хватает, так описывается в ведах. Но работать над своими качествами самый трудный путь для современного человека. Самый трудный. Легче пойти и забастовку провести. Легче пойти и дорогу перекрыть в Владивосток там, Хабаровск. Легче какие-то грубые методы применить. Как ученик, ему тройки ставят постоянно, и он думает, надо окно преподавателю разбить. Кось. Вспомнили школу? Да? Очень простой метод решения ситуации. Так действует наше сознание, к сожалению. И психология говорит современная, ломать себя это нехорошо, работать над своими качествами, всё человеческое нам не чуждо, это же моё родное. Никто не хочет отказываться от своих глупостей. Все называют это насилие над своей природой. Ну как это насилие над своей природой? Как же себе отказывать? Как же так? Но если не совершать насилия запомните над своей природой, то человек начнёт совершать насилие над другими людьми. Если не обуздывать свои глупые желания, то тогда эти желания обратятся против других людей в конце концов. Но современные психологи современная психология и современная этика и культура провоцируют рост преступности, потому что говорить себя обуздывать не надо. Значит, она провоцирует. Если человек не обуздывает себя, то на кого это выльется? Я я с собой ничего плохого делать не буду. Факт. Значит, надо на кого-то. Кошку надо за хвост схватить и посмотреть, как она будет. Больной будет или нет. А потом человек 50% преступлений, по современным исследованиям, были спровоцированы телевизионными программами, где показывались преступления, где показывались разные виды насилия. 50% преступлений спровоцированы телевизионными показами. 50%. Потому что показывается не контроль чувств в средствах массовой информации. Не показывают какой-то маленький процент чуть-чуть там те выступили, там те чуть-чуть выступили, да? И то так очень гладенько, очень мягенько. Да? Но реально контроль чувств не показывается. Нету контроля чувств. Нету контроля чувств. Нету не пропагандируется контроль чувств. Пропагандируется насилие. Какой способ пропагандируется? Пойти это брать. Пойти это брать. Что бы мы ни делали, мы пытаемся идти на пролом. В общем, вот в чём проблема нашего сознания. Мы пытаемся идти на пролом. Даже если мы что-то учим, мы пытаемся это зазубрить, вдумать из самослова, зазубрить. Весь ум уже в зазубренных. Ну, там уже зазубренность остаётся. Ну, зазубрить. Ну, там всё уже вбит насилие над над сознанием. Мы даже над собой насилие проявляем. Зазубриваем этот ум бедного, не знаю, откуда деться, запоминай, я сказал. Учили в детстве, зазубрили. Это насилие над собственным умом. Он не хочет этого, ему это не надо. Это меняет всё. Зуб весь зазубренных. И успешным человеком сейчас считается тот, кто смело вступает в любой конфликт. И уничтожает всех на своём пути Рэмбо. Рэмбо. Вот это всё. Он прёт машиной, его не остановишь. Вот это герой. Всех вьетнамцев только одно мясо осталось. В Америке сейчас стали бояться. Никогда эту статистику видели 50%. Неужели надо что-то менять? Как вы думаете, что они изменили? Вот догадайтесь. Они поменяли цвет крови. Они сделали кровь зелёную сейчас в своих фильмах. Ну что ли всё? Теперь это не кровь. Теперь это зелёная жидкость. Смотрите на здоровье. Сумасшествие. Если вы посмотрите фильмы этого года, просто фильмы этого года, они очень дорогие, их не продают в Россию, дорого. Но все компьютерные игры последние, все фильмы последние, в них кровь стали менять на зелёные цвета или на чёрный в самом крайнем случае, но не красный. Красного цвета крови уже нет. Всё запретили. Решили проблему. Проблема решена. Да? Я я закрыл глаза, проблемы нет. Всё, крови не видно, проблемы нет. Это очень похоже, знаете, к, ну когда в армии или там в милиции бьют бессиняков. Про проблемы нет. Нету крови, ну синяков нет, проблемы нет, населения нет. Били кого-нибудь? Не? Я Внутренние помню. Окна нет? А? Может, и орган появится. Да, а внутри всё. А внутри ничего нет. Там всё отбили. А сверху ничего не видно. Нету признаков насилия. Так же, если в фильме, где 2 часа льётся кровь, всю кровь делает зелёный, ну, или нет, вот решили проблему американцы. Вот здравствуйте. Хорошее решение. Интересно. Я бы хотел посмотреть. Мне мне просто интересно, как это смотрится вживую. Настоящий путь это умение не вступать в конфликт. Так как это вызывает потерю времени, энергии и творческих качеств. Если мы вступаем в прямой конфликт, мы теряем всё. Есть такой закон, те, кто немножко, ну, понимают, в конфликтах они знают, в войне не выигрывает никто. В прямой войне не выигрывает никто. Попробуй ты стукнуться всей силой по стене. Кто выиграет в этой войне? Никто не выиграет. И так же люди идут на пролом, то же самое. Но по стени мы не хотим стучать. Нам нам кажется, что это су сумасшествие какое. -то. Никто не выигрывает, толку нет. Но это то, чтобы не каратисты. Я занимался карате много лет. Если вы посмотрите на мои кости на ноге. Поэтому я перестал заниматься. Потому что они превратились в очень интересное устройство. Кто это знает? Кости всё равно мягче, чем стена. Мягче, чем стена. Поэтому даже в восточных единоборствах не все становятся здоровыми и сильными, к сожалению. Везде нужно подходить с умом. С умом нужно иметь некоторый разум. Поэтому идти на проломну считается самым грубым воздействием, самым грубым воздействием. Но если мы будем просто избегать конфликта, то мы тоже потеряем уйму времени, так как это концов не сможем от них спрятаться. Так как мы говорили, что сейчас век Кали, Калиюга, то это время неизбежных конфликтов. Мы никуда не сможем от них спрятаться, нет такого места. Люди даже, видите, поехали отдыхать в самое неконфликтное место, и там их достал конфликт. Ну и и там не получилось отдохнуть. мы не сможем убежать от конфликтов. Мы не сможем никуда от них деться. Поэтому это тоже не решение. Поэтому нужно подняться ещё на ступеньку выше, чтобы по-настоящему подняться на уровень разума в разрешении конфликтов, необходимо встать на ещё более высокую ступеньку в наших рассуждениях, потому что выход это и не вступать в конфликт, и не уходить от него, а выход это преобразовать конфликт. Значит, Помните, мы говорили, да, про чёрно-белое мышление на предыдущем занятии. Помните? Поэтому если мы будем решать конфликт и не убегать от конфликта, чем занимается современная ну конфликтология, то мы не решим эту ситуацию, потому что это чёрно-белое мышление. Так не решается, нужно на ступеньку выше подняться, на ступеньку выше, преобразовать конфликт. И вот это уже не просто. Потому что для этого нужно быть очень разумным человеком. Помните, на премьер ведической истории Харидас Утхакуру, да? Угрожала проститутка Богу святой. И к нему пришла проститутка, чтобы его осквернить, опозорить его. Помните? И он не стал с ней драться. Ты да что, предположил? Что сюда припёрлась проститутка? Он он с ней драться не стал. Понимаете? Он еёпустил, всё нормально, понимаете? Он не проклял её даже. Он не сдал её в милицию, не вызвал. Что он сделал? Он возвысило. Он возвысило сознание. Она бросила вообще свои занятия, всё, всё. Он изменил её сознание. Изменил её сознание. Но это сложно. Это сложно. Вот чему нужно по-настоящему научиться. Значит. Это и есть смысл возникновения конфликта. Кто-то нуждается в нашей помощи. Если возник конфликт, Значит, кто-то нуждается в нашей помощи. Это очень высокое понимание ситуации. Понимаете, не в смерти от нашей руки кто-то нуждается, а кто-то нуждается в нашей помощи. Вот очень интересно. Очень интересно. Иллюзия хочет нас заставить или воевать, или убегать, или воевать, или убегать это иллюзия, это действует иллюзия. Но фактически нет разницы между этими двумя действиями, как мы уже говорили. Мы уже научится трансформировать трансформировать. Например, приливная волна, да? Огромная сила, страстная разрушительная сила. Но мы знаем, если построить приливную электростанцию, будет электричество вырабатываться, да? Задействуется энергия конфликта, постоянный конфликт воды с землёй. Но строится приливная электростанция, энергия используется на благо. Да, такой простой технический вариант. Поэтому в ведах желание уничтожить противника называется демоническим умонастроением. Демоническим умонастроением. Когда я думаю, что моя победа зависит от чьего-то поражения. Вот если я думаю, что моё счастье зависит от чьего-то поражения, что же просто кого-то убрать смести с лица земли, отодвинуть, значит, что я мыслю очень низким образом. Называется ассура умонастроения. демонического монастыря. Даже современная медицина является демонической. Уничтожить микроба всеми путями, уничтожить его. Уничтожить, убить, отрезать, вырезать, что угодно сделать. Каким угодно способом мы разрежем, там посмотрим, всё надо вырвать. Вырвать, вырвать. Интересен пример с постройкой городов. Сначала все естественно растущие деревья вырубают, потом строят дома, потом опять засаживают деревья, да, которые тут уже не росли. Поэтому посмотрите, как поступили в том же Новосибирске, да, ну, в Академгородке. Оставили естественные леса насаждения. Оставили, построили дома, а леса оставили. Всё, но ну, единственное место в России. Всех мозгов России хватило на один район города. Всех мозгов России хватило на один маленький район. Всех мозгов всё. Ну в любом другом случае нужно всё смести, потом сделать как я хочу, опять это засадить, ничего уже нормально не растёт. Всё это заново всё это очень трудно. Такое мышление. Даже в религиозной среде присутствует такое мышление. Но все основатели религий Все основатели духовных философий говорили о том, что есть много путей, и не стоит проповедовать тем, кто уже обрёл веру в той или иной традиции. Никто не хочет прислушиваться к этим словам. В Бхагавад-гите, да, мы можем найти стих. Кришна говорит: "Ейятха мам пропадентэ". Он говорит: "В какой мере в какой-то мере каждый предаётся мне своим путём, я вознаграждаю его за это". Все люди, он говорит, Следуют моим путём просто эти пути различны. Но так или иначе все идут. Есть какое-то движение. И мы должны в этом разбираться. Мы должны в этом разбираться. Если мы почитаем Библию, мы увидим такие же примеры. Такие же пример, когда представители абсолютно других направлений совершали благо. Есть один отрывок в Библии. Я не помню точно место, но я вчера читал. И там описывается, что один из не то, что неверующих людей, а фактически сектантов в то время из такого тяжёлого, но сектанского движения он проявил очень высокие чувства, очень высокую мораль. Все шли за Христом. И мне когда было обратить внимание на человека, ну, который был в какой-то беде, на ну, этот сектант остановился и помог ему. И Христос остановился и сказал: "Посмотрите, вы идёте за мной, такие все умные, хорошие. А этот сектант, он остановился и помог человеку. Обратите на него внимание, он лучше всех вас вместе взятых. Лучше идите и человеку помогите, чем за мной идёте, как как сумасшедшие". Есть только моменты, вы понимаете? Обратите внимание. Очень тонкий момент. Знаете? Если бы сейчас это перевести на русский язык, то Иисус Христос, ну, говорю, посмотрите, свидетели Егова в 100 раз лучше, чем вы. Они хоть что-то делают. Они хоть ходят в эти больницы, они ходят к людям, они всех по именам знают. Они в двери стучатся, не боятся собак. Поверьте мне, в двери стучаться это очень опасное занятие. Потому что первым выходят не люди. Вы знаете, первым выходят собаки. Я в своей юности по квартирам ходил, у меня было такое занятие. Видите, у меня был опыт. Первым собаки выходят. И они выходят, они не здравствуйте говорят. Видите? Да. Поэтому у меня был опыт. Я всегда портфель впереди держал. Колбасой? Не. Я держал портфель с документами. Да, впереди. У меня был опыт. У меня уже есть реакция, отработано, что если дверь открывается, нужно сумку вперёд держать. Потому что не человек выходит, собака выходит, они не понимают ничего дома. Они настолько сходят с ума эти огромные собаки в этих маленьких квартирах, что они просто сразу же кусают у всё им всё равно. И они ходят изо дня в день и несут людям библию. Да по-своему. Да у них своё мировосприятие, да у них душа почему-то в в окрове. Это очень странно. Ну так или иначе они несут это послание. Как могут Как могут они делать это, рискуя своими жизнями, своим здоровьем? И? Они делают это, факт. Поэтому очень интересное мышление. Так появляется экстремизм, да? Если мы не способны это принять, появляется экстремизм. Не могу победить Тогда вы все умрёте вместе со мной. Это тоже форма разрешения конфликта, да? Не могу победить, вместе с собой всех взорву. Это тоже форма разрешения конфликта. Но это уже максимальное сумасшествие. Поэтому есть только один выход это вида изменить энергию конфликта так, чтобы все получили от этого благо. И это называется духовным подходом. Когда мы начинаем думать об этом, наш ум отдыхает. Мы должны использовать возникшую неприятную ситуацию, чтобы понять, что я должен изменить в себе, чтобы стать лучше, как минимум. То есть разногласия не должны восприниматься однозначно как негативное. Если мы с кем-то в чём-то не сходимся, какая-то проблема это не значит, что это негативная ситуация. Потому что Это выводит нас и состояние имперсонализма. Сейчас очень тонкий момент объяснём. Если есть конфликт, значит мы забыли о том, что мы все разные, знаете? Мы хотим, чтобы мы все были одинаковыми. Чтобы не было конфликта, нужно, чтобы все были одинаковые. Да? То есть вилка должна обязательно влазить в розетку. Поэтому должна быть одинаковая система. Но мы разные все. У нас разные вилки, разные розетки у всех. Мы не обязаны понимать друг друга, мы не обязаны быть одинаковыми. Мы персональные. У нас есть персональное восприятие мира. И разве это плохо то, что мы все разные? Как вы думаете? Да. В всяком случае это нормально, да? В всяком случае это интересно. Мы все разные, но конфликт является проявлением наших отличий. То есть это естественно. Так как мы разные, это естественно, что у нас есть конфликт. Это естественно, так как мы разные. То есть это естественно, это не плохо, не хорошо, это естественно. Так мы разные. Мы должны всё по-разному ощутить. Одним будет солоно, другим будет сладко. Одним будет горько, другим будет кисло. Поэтому конфликт это не однозначно плохая ситуация. Это знак. Конфликт это знак что пришла пора меняться. Пришла пора меняться и стать более счастливым. Значит, мы несчастны. Мы не понимаем персонализм этого мира. Значит, нужно что-то менять. Боль всегда указывает на болезнь. Конфликт всегда указывает, так как это тоже боль. Конфликт это болью всегда. Оно это тоже указывает на болезнь. Поэтому мы должны увидеть, в чём проблема? В чём проблема? Видите? И боль не является негативной, боль всегда позитивна, так как она указывает на болезнь. Поэтому конфликт это боль тонкого тела. Конфликт это боль тонкого тела и указывает на проблему в нашем мировосприятии, указывает на проблему в нашем сознании. И как правило, конфликт говорит о том, что я требую служения себе и не хочу служить никому другому. Вот тогда начинается конфликт. Это более глубинное восприятие. Фактически это признак проявляющегося материализма, тяжелейшего материализма. Если есть конфликт, значит я мало делаю для для других. Это первый вывод, который нужно сделать. Если появляется какой-то конфликт, значит я мало делаю для людей. Значит, я слишком много требую к себе. Слишком много требую к себе. Конфликт Это значит, что мы перестали заботиться об этом объекте. Например, если заболел зуб, значит мы перестали заботиться в конце концов о зубах. Поэтому нужно что-то изменить, нужно начать больше заботиться об этом из источники проблем. Так, время уже, да? Вопросы, пожалуйста, мне задавайте вот по этой части. да. Я думаю, что ну ведь это самое, атанджали своих фюгов утра полностью сказал, что если хочешь получить результат, занимайся чем-то одним. Так чем одним он сказал заниматься? Иной одной практикой. Да, какой? Сказал Патанджали. Вот. Какой он сказал заниматься? Аштанга йогой. Да. Перечислите мне хотя бы Аспекты первых двух ступеней аштанга-йоги. У вас пальцев на руках не хватит. Да. И на ногах. <свят> <свят> в яму, не яму, входит 30 пунктов. И эти пункты включают в себя всё. Всё. <свят> Поэтому, чтобы даже первым двум пунктам аштанга-йоги следовать, нужно быть вообще абсолютно развитым, полноценным, нормальным человеком. И только после этого чуть выше под демонт. Поэтому даун сказал: "Следуйте просто штанга-йоге, и вы достигнете всего". Но он потом расписывает эти ступени штанга-йоги, и становится плохо человеку. Потому что на ну, уровне яма-ниама это уже для современного века это уже предел. Если просто уровень яма-ниама пройти. Да, даже бы упанимо пройти. Фактически да. Да. Поэтому для Кали-юги описывается в Бхагавад-гите метод, эта штанга-йоги не подходит. невозможно единицу могут следовать избранные. Их мало, и не мы, не, не из России точно. Не мы, однозначно. Тут даже леса такого нет, где можно сесть. Там тут же убьёт какой-нибудь маньяк. Тут нет такого леса. Поэтому для Кали Юги греки рекомендуются простой метод. Мантра медитация. Безопасный метод очень простой. Чем мы занимались сегодня 40 минут. Да. Очень простой метод. И он является последней ступенью в аштанга-йоге. Является последней ступенью в аштанга-йоге. Поэтому есть возможность встать на эту ступень мантра медитации. Он рекомендован для Кали. -йоги. Есть специальные трактаты, которые разбирают этот момент. Если мы пойдём по пути аштанга-йоги, мы на первых двух ступенях потеряем всю свою жизнь И на уже на остальные не хватит времени. На первых двух ступенях. Где-нибудь в районе вегетарианства нам уже станет трудно. Где-где-нибудь в районе раннего подъёма мы вообще насобьёмся. И в районе очищения кишечника нам станет вообще плохо. То есть мы не не способны следовать этому. даже на востоке не способен следовать этому. Не способен. Поэтому сложный метод. Факт. Поэтому когда мы слышим наставление следовать одному пути, то нужно узнать, какой этот путь-то. Какой это путь-то? И обычно он всегда включает в себя все культурные аспекты развития. Если мы берём Восток, то любой метод йоги, он включает в себя все культурные аспекты. Питание, отношение, урегулирование семейной жизни, урегулирование привычек называется словом садхана, урегулирование ежедневного поведения. Поэтому любой метод йоги всегда в себя это включает. И не дай бог, человек что-то выкинет из этой системы, у него будут большие проблемы тут же, или с собой, или с государством, или с семьёй, или с умом, или с телом. Не дай бог, хотя бы один аспект выкинет. Поэтому мы перечисляли эти аспекты, да? Четыре аспекта. Физическое тело должно быть здоровым и развитым. Разум должен быть развит, в знании наполненным. Социальный аспект, наши отношения должны улучшаться, а не ухудшаться в результате развития, и наша духовность должна становиться всё глубже и глубже. Вот эти четыре аспекта перечисляются в ведической культуре как сопутствующие любому процессу йоги. Если в каком-то процессе йоги один из аспектов вырывается, этот процесс выводит человека к деградации, приводит к деградации. То, что мы сегодня говорили, идеализация веры. Человек думает: "Вот это достаточно делать и всё, а всё остальное не надо". Возникает проблема. Да, поэтому какой социальный, духовный, физический? Социальный, духовный, интеллектуальный и социальный, духовный, физический, интеллектуальный. и респекти. Там писано: "Бакинодхаку". Ну, вот, когда у меня этот вопрос ещё uh -huh. есть, есть вещь такая интересная, как когда пришло время одному э самодветировать, да? Вот, он пошёл сам, ну, сам как три брата занимались у одного мастера. Он пошёл к одному и сказал, что мне вот какое-то вот время за ваша помощью другому, пошёл к другому старцу помочь. Когда все зглядели, он разделился на три неравных участка. Я именно по данному аспекту тоже самое спросил, что если заниматься это у одного мастера, значит, это то же самое сбить голову себе. Фактически да, если мы принимаем только одного учителя и больше не слушаем никого, то мы становимся сумасшедшими, потому что ведак сразу описывается. Когда человек просыпается, сначала он должен понять, что его учителем является его родина, и он должен принести поклоны матери земле. Он должен понять, что земля первый учитель. Земля его учит. Она показывает, как действует природа, как всё растёт. Земля это первый учитель. Потом ребёнок должен подойти к матери и сказать матери: "Ты мой первый гуру". И он должен поклониться матери. Потом он должен пойти к отцу, сказать: "Отец, ты мой второй гуру". Он должен поклониться отцу. Потом он должен выйти на улицу и поклониться жерновам. Вы мой гуру, вы мне даёте хлеб, вы меня кормите. Потом он должен поклониться реке: "Ты мой гуру". И так он кланяется всем аспектам природы. Потом идёт в школу и кланяется своему учителю. И он даже кланяется жене учителя. То есть это идея, что если мы развиты, то мы должны принимать наставления от этой природы. Просто каждый учитель является собой определённый аспект развития. Но если мы принимаем только что-то одно, то появляется сектантство. Фанатизм. И человек не способен развиваться. Он вот туда он действительно разбивает себе лоб. Разбивает себе лоб. Бьёт, бьётся, бьётся и бьётся. Бьёт, бьётся, бьётся и бьётся. Да. Поэтому здесь нет противоречий. Человек должен следовать за своим учителем. Но этих учителей может быть много. И с этим нет проблем. Просто они называются разными именами, есть разные классификации. Да. А это всё равно, что знаете, что я буду ездить только на троллейбусе по городу Хабаровску. Куда бы я ни поехал, я буду верен троллейбусному парку. Даже если мне нужно в Южный. Туда сейчас ходят? Нет. Что-то ещё не ходят, да? Да, всё. Я сяду в троллейбус и буду ездить по кругу, пока не доеду до Южного микрорайона. Но он не идёт туда. Знаете, наш духовный учитель не обязан нам давать наставления по семейной жизни, как детей рожать. Это не его задача. Нужно к другому учителю обратиться. Ну, есть разные учителя. Вот. А иначе вот и получается такое вот сумасшествие. Только через Иисуса Христа. Слышали такое? только. Но остальные все дуроки, значит. Значит, все остальные святые люди, это сумасшедшие люди, они ничего не понимают. Для них да только, но это понятие фанатизма, и оно проходит по временам. Оно проходит у них. Оно проходит со временем. Да, потому что природа самый лучший учитель. Потому что природа покажет, что есть много учителей. У природы есть разные способы воздействия, разные способы давления, разные уроки, примеры, много разных методов есть у природы. Поэтому фанатизм обычно долго не длится. Не обычно долго не длится. Какое-то часть времени, да. К сожалению. К сожалению. Поэтому будьте спокойны в третьих фанатах, это пройдёт. Это как фанат какой-то команды фут футбольной. Проходит со временем детство. Однажды становится скучно. Есть нечто более широкое. Человек, который не может наслаждаться футболом в полной мере, он только за одну команду болеет всё остальные враги, только моя команда правит. Также и человек не способен понять глубину духовности, если он только в очень узкой конфессионально средию это воспринимают, кто не способен оценить весь объём духовного мира, духовного знания. Да, так интересно. Поэтому помните, я рассказывал историю на прошлой лекции про три реки, да? Когда сын решил пойти и очиститься на слияние трёх рек. Три Венегат называется слияние трёх рек. Три Вене, три реки гат это место омовения. при винегат, и он решил, что я в это время могу не поухаживать за своими родителями, главное очиститься. И он пошёл, да, и заночевал в доме у этого святого перед самым этим местом моления. И он всё спросил, где это место? Он сказал: "Я не знаю". Тут подумал: "Да какой-то святой какая ерунда, да?" И ночью он услышал, как кто-то подметает двор, и вышел и увидел этих трёх страшных женщин. Они мели И пока они мели, они становились всё моложе, моложе, моложе и в трёх прекрасных женщин превратились. Он спросил: "Кто вы?" Они сказали: "Мы эти три реки: Ганг, Ямуна и Сарасвати. И мы сюда приходим, потому что все целый год в самопокаяние принимают, а чтобы смыть свои грехи. И поэтому мы сюда приходим, в этот дом и метём тут полы, чтобы очиститься от этих грехов". И он спросил: "А что делает этот человек? Он даже не знает, где это место?" И говорит: "Он поклоняется своим родителям, как самому Богу". И дальше есть продолжение. Вчера я не рассказывал, позавчера или когда там это было. В четверг есть всё продолжение. И тогда он бросил всё и побежал домой. И он прибежал домой и стал делать массаж своему отцу. Он стал делать массаж на стопам, ноги массировать. И он массировал ноги, массировал, и была страшная жара, день. И он с такой преданностью, он так всё осознал, он так массировал ноги, что бог пришёл. Он пришёл и встал в сзади и сказал: "Я пришёл. Что ты хочешь?" Представь. Что сказал: "Я занят". И дальше стол помассировал. "Ну ты не понял, я бог пришёл, проси что хочешь". Сказал: "Я занят, отстань". Тут сказал: "Ну ладно, я буду тебя ждать, но ну хотя бы ты мне что-то кинь, потому что тут жарко. Там очень жарко, песок очень горячий в Индии". И он ему кинул кирпич какой-то. На, и тот встал на этот кирпичик. Как-то пригорюнился на этот кирпичик и стал ждать. При нём позу и ждал, ждал, тот самосировал, стопы массировал, массировал, массировал. Понимаете? И устал так ждать всё и замер в этой позе. Пока тут массировался, тот замер. И до сих пор этот храм стоит в этом месте. И до сих пор стоит храм в этом месте. В этой позе он в этой позе ожидания божествует в этом храме. Витал Натх. Мм. Витал Натх. Виталя есть такое имя русское. Тот, кто ждёт. <смех> витал, витал над. Вы можете поехать в Индию, видите, там это есть этот храм, там была эта история. И он так и ждёт. Ну, что там? А? А что тот, как красота. Но тот увидел этот ослов храм, поставил, стал ему поклоняться. <смех> То есть в этом и идея, понимаете, что есть наши долги, есть наши учителя разные. И мы должны исполнять свой долг. Мы должны всё это очень глубоко понимать эти культурные аспекты. Мы не должны всё рвать и идти в одну сторону лбом. Мы должны, как я уже сказать, действовать так, чтобы во всех отношениях у нас всё становилось лучше. В отношениях всё лучше становилось, здоровье лучше становилось, разум лучше развивался, в духовности всё процветало, а не так, что мы в духовность мы ну, попёрли. Всё, у нас язва желудка открылась. Дети от нас ушли, мы семья размяжалась. Мозги отупели, мы мы мы только в рамках одной традиции стали мыслить. Нет. Всё должно развиться. Отношения должны стать лучше, здоровье должно стать лучше, разум должен расшириться. Духовность должна стать просчитать. Это сложно? Это трудно? Это трудно? Да. Но это единственная возможность стать нормальным человеком. А иначе мы займём, так сказать, место в рядах ну фанатов и будем вместе со всеми пробивать стенку своей головой. А сегодня берём этого человека все вместе и пробиваем его головой стенку. Завтра следующего его головой стенку пробиваем, потом следующего. Это происходит везде. Везде. Не только в духовных движениях. Где угодно. Угу. Вот существует, допустим, преднесложение в Бога. Я опять же подвошаюсь, всё в одну русло, да? Угу. Вот. Когда именно э в каждом человеке, да, в каждом явлении во всём мы просто видим Бога. Это что, получается, тоже небить в одну точку? И где сама та душа же? Что ты? Мы должны понять, что истина проявляется во всём, и мы должны увидеть, как это проявляется. Как это проявляется? Вот это и есть предное сужение богу. Когда я вижу, как через всё проявляется истина, тогда я способен осознать истину. Если я думаю, что через что-то истина не проявляется, то я в великой иллюзии нахожусь. Истина через всё проявляется. Ну это же одно. Вы меня на какую-то такую дискуссию вытягиваете. Это тема для отдельного разговора. Тема для отдельного разговора. Кришна говорит: "Я нахожусь с каждым атомом и в то же время я отделён от этой материальной природы". Это значит, что мы должны знать, что истина находится во всём, но в то же время мы должны дифференцировать истину по её аспектам. Чем конкретно Этот вариант истинный для меня является, как я должен себя отвести с этим вести. Если я не разделю истину в виде матери на истину в виде отца, на истину в виде учителя или на истину в виде камня, то я совершу оскорбление. Да. да. Поэтому мы должны отличать истину в виде глины и истину в виде конфет. Вы какую истину сегодня на ужин будете кушать? Кабрат. Да истину Вы где камни будете кушать? Вы где глину? Есть те, которые едят и камни, и глину. Ну вы сегодня будете кушать камни? Не здорово вам, почему? Потому что Бойте. там же хуже. Насыпьте камней. Реально будете кушать камни сегодня? Давайте посмотрим. Будете кушать. Будете из принципа. Будете из Я принципа. Же Хорошо. Наберите камней только сами и покушайте. И и расскажете на следующий день. Как это? Что? Раз раз раз расскажите своё ощущение, как это кушать камни. Как это интересно. Потому что наши зубы специально предназначены, чтобы кушать камни, вы заметили? Даже когда попадается маленький камушек в рис, то наш организм страшно радуется этому явлению. Вы заметили, да? Потому что это очень для нас, истинно ведикам, даже видимальненького камушка очень подходит нашим зубам. Да. Поетамо, это, конечно, для любителей, я понимаю, камни покушают. Да, некоторые велосипеды едят. Но в основном все кушают истину в виде хлеба с маслом. Да? Не заметили? И в виде варенья и печенья. То есть истина в виде варенья с печеньем подходит для еды, а истина в виде камней подходит для фундамента дома. Понимаете? Очень просто. Истина в виде бумаги для книг подходит, а истина в виде железа очень хорошо для стакана подходит. Истина в виде воды, чтобы пить. И когда мы это путаем, то мы становимся оскорбителями. Знаете? Мы оскорбляем. Это оскорбление разума, потому что всё имеет своё предназначение. Имеет своё предназначение. Поэтому есть разница, факт. Разница есть, не всё едино. Знаете? Если всё едино, то то то тогда можно провести эксперимент. Сначала один человек будет вас кормить конфетами, а потом другой человек будет вас бить стулом. Всё ли будет едино? Очень простой эксперимент. Понимаете? Очень простой эксперимент. Те, кто будут вам говорить, что всё едино, что всё одинаково, и мы тоже все одинаковы, Бог один, но он везде. Проведите с ним этот эксперимент. Практически. Сначала покормите его конфетами, а потом стулом побейте с размаху. Знаете, очень простой эксперимент. И если до него будет всё едино, и он будет одинаково счастлив, тогда хорошо. Он достиг совершенства. Да, это мой эксперимент простой. Хотя бы попробуйте сегодня без соли покушать. Просто Да, <свят> вроде я не хочу ходить сюда. Да, да? Вы, вы у нас особенное, вот, да, нет, я понимаю. Приёты приготовления пищи как его, да? Пекание да? да. растереть. Угу. Вот. Да, это делают индусы, чтобы специи сделать тяжелее. Поэтому не покупайте индусские тёртые специи. Они вот этот метод применяют. И, к сожалению, потом эти камни очень весело отдаются в нашем теле. Поэтому покупайте только цельные специи. Если покупаете молотые, то чтобы их мололи в России. Фирма Расо, например, она в в России мелит, молит. Молит, мелит, молит. Мелит. Отлично. Да. А в России а не покупайте оптовые дешёвые специи, не экономьте на своём желудке, потому что вот эти как раз методы, что всё едино, что специя, что камень, поверьте мне. Не в этом случае не едино. Может, у кого-то они с радостью перевариваются, я понимаю. Но мне лучше не надо. Я как-нибудь обойдусь. Видите? Каменную соль была означена и последобавляется в обёдки. Так, каменную соль не будем брать. Нет, я специально про это в описании предупреждал. Каменную. Не подлавливайте меня. Я не какую меня так явно, я просто говорю. Не подлавливайте меня. А нужен другой вопрос. Давайте, что, дорогая. Здесь кандидаты в соискатели. Ага. ага. И, вот, вы же говорили о том, что как бы сейчас полный вопрос о том, что всё едино, ну, как бы, так, о некоторых философиях, о учении персонализма, единство да. всего едино есть в этом. Другой вопрос вот. Вы заметили, что многие христиане говорят, что только через Христа да. То сосвятая их смысл состоялись. Да. будет истинный. Да. Кто не приходит к отцу, выкажется меня. Да. То есть вы просто печь, говорится, разные религии, которые говорят разные пути к Богу. На каждой религии говорится на Иисуса, на Ада. потому что в Коране сказано, что только она Нет. Нет. Что, если истина одна, в таком случае почему комбинация определённая каждая верёзная составляющая и исповедует свои догматы, которые радикально образом отличаются друг от друга? Да. Я понял, да. Это возбуждение от того, что не читаются священные трактаты. В каждом трактате есть обязательно высказывание пророка, что есть те, кто следует своим путём, и в Коране И в Библии, и в Бхагавад-гите есть подобные отрывки. Есть, где специально даётся это понимание. И в Коране, даже в самом жёстком произведении, факт, это жёсткое произведение, очень жёсткое произведение, факт, и там даётся это понимание, что есть те, кто следует своим путём, и вы не должны им проповедовать. Вы не должны их сбивать с их пути, не должны. В каждом произведении есть. Это проблема из от выборочного изучения. От того, что очень легко привлекать на свою сторону фанатов. Очень легко говорить, что наша самая лучшая, поэтому приходите к нам, а те все враги, от дьявола это всё. Это очень легко. Чёрно-белое мышление очень легко привить человеку. Поверьте мне, привить человеку широкое мышление очень трудно и непопулярно. Потому что человек, если человеку даётся свобода выбора, значит, он не обязан идти тем путём, которым явил. И это не считается популярным век всеобщего перехвата. Сейчас век перехвата. Все друг друга перехватывают. Перехватывают, понимаете? Пере- переподписывают. Да? Переподписывают. Это это же считается таким очень таким преступлением переподписой. Да, или или подписывать в другую организацию. Да? Быть в этой организации, а подписывать в другую. Сейчас все вот это вот вот это вот перехват, перехват, перехват, телефон. Да будьте где хотите, коразнице. Просто нет, будьте разумными. Вопрос в том, что здесь да. Вопрос не по нативизму, потому что можно расхватывать. И был нас... вопрос, что в этих трактатах даётся такое определение, Я говорю, нет. Дайотца также и другое определение. Нужно изучить весь трактат целиком. Если вы изучите весь трактат, вот именно с этим у монастырянием, найти широту мышления, понимаете, то всё будет нормально, потому что представьте себе такую ситуацию. Такая, представьте себе эфорическая, ну, ситуация. Открывается дверь, входит Иисус Христос, входит Мухаммед, входит Кришна. Что они будут делать друг с другом? Обниматься. они будут обниматься. Теперь ответьте мне, являются ли последователями люди, которые объявляют себя последователями этих людей и расстреливают друг друга из автоматов, проклинают друг друга почём свет стоит. Понимаете? Кидаются камнями в огороды, самолётами там дома взрывают. Являются ли они последователями этих пророков? Нет. Понимаете? Если мы увидели другого, скажем так, правоверного, мы должны с ним обняться. Сказать: "Ты тоже веришь в Бога, но по-своему. Как интересно". Как интересно по-своему. Физик должен бить химика объяснительно. Ах ты химик, бах по глазу. Только через физику можно понять науку. Но если встретишь опять с банкой механики или с теории динамики. Да, не они, не знают, ну уже пророки, и он же не говорит, что есть да пророки. Ну с точки зрения христан Вот сказать, в моём понимании, да, уже пророк. В моём понимании, уже пророк это тот, кто призывает к единому восприятию религии в чёрно-белом варианте. Вот это в моём понимании уже пророк. И я в этом утверждаюсь всё глубже и глубже. Тот, кто именно говорит, что есть только один путь, вот это уже пророк. Однозначно. Поэтому Почитайте пророков и и вы увидите, что они дают много путей. Факт, что написано дело пророка, они вот разных религиозных вея. Только наша зубная паста способна вылечить ваши зубы от кариеса. Знаете? Выкинете говорить за зубную пасту. Да. Все спят, а наша паста лечит. Ой. Посмотрите, этот агоLTEвый, ну, фанатизм, лобо пробивающийся, он сейчас во всём сквозит. Во всём, понимаете, во всём. Поэтому нужно увидеть, что это просто система, из неё трудно выйти. Но что делать? В первую очередь, это нужно проявить к своим близким. Потренироваться на близких. Перестать давить на близких. Они не обязаны быть как мы. Чтобы мы не понимали, они не обязаны понимать это так же. Понимаете? Что бы мы ни думали, они не обязаны думать так же. Каким бы озарением мы ни пришли, они не обязаны это понять. Понимаете? Что бы нам ни понравилось, им это не обязано тоже понравиться. Давайте на своих близких потренируемся. Так, для начала. И тогда мы и проявим, я проявим ребенку вот ребенку, это я вот, вот, говорит министр полиции проект, вот, и говорит мне это, а другой говорит: "Нет, можно взывать к это твою путь, твоя есть". Опять-таки чёрнобелое. Объясните ему, но потом удержать вы его всё равно не сможете. А Тинаки Пандит говорит, что несмотря на то, что все призывают учиться на примерах, ни один человек ещё не учился на чужих примерах. Он всё равно пробовал. Нет, ну, может быть, у меня всё-таки получится. Но, может, они просто неправильно пробовали? Не с той стороны заходили. А я попробую, может, у меня получится. Знаете, несмотря на то, что мы что это кажется стопроцентно истинно, что нужно учиться на чужих примерах, никто не учится на чужих примерах. Никто. Всем нужно попробовать что-то. Поэтому на ну, задаче родителей предупредить, а он всё равно сунет палец. Вы сували палец? Я сувал, я помню. Точно, точно. О. Я думаю, Знаете? поэтому в В ведическом воспитании есть такой момент, когда родители видят, что это не опасная ситуация, но обучающая, они позволяют ей произойти. Знаете? Они позволяют ей произойти и объясняют потом. Если это не опасная ситуация, но обучающая, они позволяют этой ситуации произойти, они не опекают его стопроцентно. Знаете? Вот это вот умение воспитывать Потому что если 100% напекать на все 100%, то он потом махом, как только он получит свободу, он всё пойдёт пробовать за один раз. И это случается, да, например. Всё. Как это он так во все тяжкие пустился? Потому что не было опыта достаточно. Ага. К счастью, есть такие товарищи эти. Да. Ну, по очереди как-то разберитесь, а? Закон там есть такой, что не повторяй святую историю. Угу. А Кришна наоборот говорит, ты повторять святыни можно всегда. А есть связь. Связь состоит в том, что в суе это буквально значит для исполнения своих корыстных мотивов. Поэтому Кришна говорит то же самое. Ты должен повторять с чистой преданностью, потому что всё, что тебе надо, я тебе и так дам, для этого молиться не надо. Всё, что нам нужно для жизни, Бог и так даёт. Он всем даёт, даже тем, кто не молится. Вы заметили? Тем, кто не молится, он тоже даёт, и даже больше иногда. Поэтому молиться не для того, чтобы что-то получить, а молиться, чтобы дать. Понимаете? Молиться, чтобы отдать Богу своё сердце, чтобы дать другим людям своё милосердие. Поэтому и молиться, чтобы отдать, всё замечательно. Когда молишься, чтобы получить, вот это всуе называется. Вот это суета. Просто в, в, в этом случае нужно раскрыть эту трактовку. И будет похоже, да? Очень даже похоже. Ага. Вы знаете, это пятая епидапои на русский. Угу. Значит, су, значит, сунулись, я су, не это на суну. Мы принимаем не сам не сам не сами сунули, да, откуда станет известно религия. Это его тут все её знают. Угу. Что, ну, конечно, сами они там разбираться там, что, к чему там писали, читать хотят. Угу. Ну, графы, конечно, не будут. Угу. То, что на уши навесили, угу, uh -huh. то действует. Ну, вы знаете, ну, конечно, там иконы висят, угу. Uh -huh. Ну, uh -huh. если бы это было безобидно, её-то ну, не безобидно. Это и тот же когнитивизм, когда пытаешься верить, поскольку вот это и это, и вот это дерево я ездил, и я теист, я там вижу больше, чем другие. Угу. Uh -huh. Вижу, uh -huh. вижу. Uh -huh. Друготов да. много, моториты видят, эвгерированы. Ну, сам-то тебе Покоже со стороны это видно. Да. Это видно. Да. Это Может, к дора пересидеть. Да? да. Ну более там или идёт ещё и разрушение сознания, как, да. допустим, наркоте и Да. Вот вы можете посоветовать, что кто может симитил. Ведь я я не я не говорю, что приёмы, я говорю, как бы, занимаюсь, пытаюсь, да. чтобы там пытаешься сам разобраться. Я понимаю это. Да. Я не понимаю. Нас, может, посоветуете? Я понимаю. Нужно понять Такой момент, первый момент, что а за серьёзные уроки нужно платить серьёзную цену. И поэтому, если человек пошёл в духовность и его путь, как вам кажется, не очень верен, то этот урок он получит сам. Он получит и заплатит за этот урок, и эта плата будет высока, да. Но это будет хороший урок. Меч. Поэтому за хороший урок можно заплатить хорошую цену, факт. Идёт разрушение сознания. Идёт. Это урок. Потому что не всегда человек готов учиться на хороших уроках. Поэтому иногда плохие уроки. И это не самый страшный урок, поверьте мне. Это не самый страшный урок. Понимаете? Есть намного более тяжёлые уроки. Поэтому человек всегда платит за свои уроки и Весь вопрос в том, чтобы мы могли этот урок сгладить, да, со своей стороны. И чтобы этот урок сгладить, мы должны быть очень лояльно расположены к этим душам. Они должны видеть, что мы не боремся с ними насмерть, а мы принимаем их выбор, принимаем, но не потворствуем глупости. Понимаете? Постарайтесь. Вот это вот состояние, оно очень тонкое. Но если оно будет в вашем сознании, то как только им захочется действительно разрешить как-то эту ситуацию, они тут же воспользуются вашей помощью. Но если вы будете только говорить, что это плохо, не давать выбора, то тогда они отвернутся от вас. Если вы будете слишком легко об этом выражаться, да ладно, поразвийтесь. Это ваш собственный путь. Кто-то то тогда они потом скажут, почему не предупредил. Да, но если вы это совместите уважение и свободу выбора и непотворствование глупостям, то тогда это будет правильный подход. Это очень сложно. А другого нет. Ни одного другого метода нет. Потому что если вы будете что-то применять, вы станете врагом для этих людей. Да. Станете врагом. Поэтому это, как знаете, это как переходный период у детей. Всё, у него глаза закатились. Я люблю эту девочку. Фух. Что делать-то? Нужно принять его выбор, но предупредить. Вы знаете? А что вы сделать-то уже? Всё. Да, так. А никак иначе. Ситуация такая случилась. Это называется психология целостность сознания. Целостность сознания. Очень трудный вариант, но однажды приходит и такая ситуация, в которой нужно так действовать. Угу. Есть ещё вопрос? Да. Последний. Вот. В дополнении, что и идеально, то есть мы говорим вся редакция, что четыре фактора, которые способствуют успешному развитию это духовность и улучшает отношений ещё два. Но и, и есть такой пример. Вот так. Вот, например, тут uh -huh. тукана. То есть ему uh -huh. это как исключение было. Ну это исключение, исключения подтверждают правила всегда. Исключения всегда подтверждают правила. Никак иначе. Верно? Да? Хорошо. Ну так, завершение мы ещё немного 2 минуты споём, да, чтобы поставить точку. Нам ещё сыграем. Ига, к фою, для вас специально. Чтобы поставить точку, теперь нужно